Глава первая. 29-й год, 30 число третьего месяца, пятница, Порто-Франко. Неделя выдалась хлопотной и утомительной. Победа над албанскими злодеями получилась немного пировой, потому что разнесенный дом на ранчо требовал немалых затрат на ремонт, а его шокированный владелец грозил подать в суд, потому что я не только дом ему сломал но еще и лишил источника дохода с аренды оного строения на долгий период. В общем, пришлось мне еще и адвоката нанимать, чтобы он сумел во внесудебном порядке подписать соглашение с этим самым убитым горем владельцем. В среду на сервисе мне озвучили солидный счет за новый двигатель и радиатор для Патриота, чем огорчили окончательно настолько, что я даже подумал тут же выставить эту машину в продажу. к счастью В четверг продалась одна из трофейных «Тойот» «Пикап», что чуть сняло нагрузку на счет банковский. И еще бы и второй автомобиль продался, и тогда вообще легче станет. Тут Анита, как всегда своевременно, подсказала, что мне проще этот дом выкупить, чем чинить, потому что объявление о его продаже уже два года висит на сайте, и цена стоит ниже той, что подрядчик запросил за ремонт. Если приплюсовать к ней стоимость погибшей бытовой техники и обстановки, А досталось дому неслабо, его прошило несколько сотен пулей по гранате, а то и под дверь рвануло в каждой комнате. — И что с ним делать? — спросил я. — Да хоть сожги, — заявила Анита, — продать все равно не сможешь, а так у тебя своя земля будет. Хозяин хоть от большей части отказался, чтобы налоги не платить, но десять гектаров вокруг будут твои. — И платить налоги самому? — На 10 гектаров в этой глуши выйдут копейки. В общем, сам решай, что лучше. Заплатить за ремонт больше или за дом меньше? Идею я счел разумной. И в четверг вечером встретился с владельцем в офисе у адвоката. Тот, почуяв добычу, сразу же попытался задрать цену. Но адвокат Каноли, с виду похожий больше на скотовода, чем на диск-джокея, пригрозил ему долгим и затяжным судом. Да еще и с перспективой переноса иска на покойных албанцев или их правоприемников. Так что владелец сломался и согласился на сумму из объявления. И уже в пятницу мы подписали договор, а я немедленно перевел деньги ему на счет, чтобы этот ушлый тип опять что-нибудь не придумал. В результате всей этой кутерьмы я оказался владельцем 10 гектаров саванны посреди ничего и руин на холмике посреди этих гектаров. А на ремонт плюнул. Козел-пулеметчик даже солнечные батареи там зачем-то расстрелял. Патронов лишних много было. А к аккумуляторам и всей системе, что питала дом от ветряка и панелей, закинули две гранаты. «Зато можешь считать себя ранчером», — хикнула Анита, когда я ей изложил последние новости на велосипедных покатушках. А если точнее, то после них, когда фреши пили». Шляпу носи, Стэдсон, белую, как у хороших парней. Только и остается. А ты на убитых подать суд не можешь? У них же наверняка что-то на счетах было. И это орден конфисковал. Спрашивал у адвоката. Коннери сказал, что можно попробовать. Но предсказать что-то сложно. Есть два разных прецедента по похожим случаям и с разным результатом. Можно еще кучу денег потратить и ничего не получить в результате. «Но можно и получить». «Но можно и получить», — кивнул я. «У них еще собственность в городе была. Или на членов банды оформленная, или на членов семей. Семьи по закону идут под выселение, то есть будет или конфискация, или принудительный выкуп. Вот на что-то из конфискуемого можно претендовать, то есть на то, что дадут за это на аукционе». «И что ты решил?» «Буду подавать. В самом худшем случае я потрачу около десяти тысяч, а получить смогу в несколько раз больше. И вообще мы с тобой городу услугу оказали». С Коннелли меня познакомила и, естественно, Анита. Такое ощущение, что она весь город знает и со всеми в приятельских отношениях. Даже Ярдсов черт знает откуда приехал. И то она с его женой знакома оказалась. «А отпуск когда планируем?» «На следующей неделе скажу. С технологом надо посоветоваться, а заодно и с адвокатом. Что там у них в планах? Ты когда сможешь?» «Через пару недель примерно. Кстати, в понедельник я Шону аренды контракт на магазин отдам. Пусть посмотрит». «Мы мимо этого магазина проехали 10 минут назад в очередной раз. Благо по набережной каждый вечер катаемся. А во вторник я и сам посмотрел изнутри». «Нормально, не слишком большой, но компоновка удобная, туда много всего уместится. А вчера Нита уже с кем-то поговорила насчет ремонта и интерьера. Вроде бы должны сделать недорого, но стильно и быстро, что самое главное». «Ну все, по домам?» – спросила она, поднявшись и выбросив пластиковый стакан в урну. «Через сколько будешь?» «Зависит от того, что планируем на ужин». «Сходим в морского дракона». «Давай, тогда мне с полчаса надо, только помоюсь и оденусь». «Заходи за мной». «А как еще?» — засмеялся я. Вскочили на велике и покатили по домам. И вскоре уже топали в сторону китайского ресторанчика. Довольные, жизнью, голодные и в душе мытые. Ресторанчик расположился почти у самого порта, так что еще и прогуляться пришлось. Но когда дошли до места и я увидел людей на террасе, то тут же остановился как вкопанный. «Стой!» «Что?» — спросила Анита. «Опять проблемы?» «Нет, приятель, и не один. Просто нет желания с ним весь вечер проводить. И я с тобой посидеть хочу». За столиком в морском драконе сидел Слава. Вместе с целой компанией мужчин и девиц. И мужчины, понятное дело, из бригады Михалыча. «Правда, сам босс отсутствовал. То есть славен морской поход закончен. Надо его будет завтра выловить». «Тогда куда?» «Предлагай». «Арт-кафе получается». «Это точно, не ошибешься. Пошли». Я притянул ее за талию и поцеловал.